По болоту приближался к нам человек, и я видел тусклый красный огонь сигары. Месяц освещал его, и я мог рассмотреть ловкую фигуру и легкую быструю походку натуралиста. Он приостановился, когда увидел нас, а затем продолжал приближаться к нам. «Доктор Ватсон, неужели это вы? Вы последний человек, которого бы я ожидал увидеть на болоте в этот час ночи?» «Ну, боже мой, что это такое? С кем-нибудь случилось несчастье? Нет, не говорите мне, что это наш друг, сэр Генри!» Он пробежал мимо меня и нагнулся над мертвым телом. Я услыхал хрип в его груди, и сигара выпала из его пальцев. «Кто? Кто это?» — пробормотал он. «Это Сельдон» человек, убежавший из принцтаунской тюрьмы. Стаплтон посмотрел на нас. Лицо его было ужасно. Но с невероятным усилием он овладел своим удивлением и разочарованием. Он зорко взглянул на Холмса, затем на меня. Боже мой, как это ужасно! Как он умер! По-видимому, он сломал себе шею. Упав с этих скал, мой друг и я бродили по болоту, когда услыхали крик. Я тоже слышал крик. Вот почему и вышел. Я беспокоился о сэре Генри. «Почему именно о сэре Генри?» — не мог я не спросить. «Потому что я приглашал его прийти к нам. Когда он не пришел, меня это удивило». А затем я, естественно, встревожился за него, услыхав крики на болоте. Кстати, он снова пристально посмотрел на Холмса. «Вы ничего больше не слыхали?» «Нет», — ответил Холмс, — «а вы?» «И я ничего». «Так почему же вы спросили?» «А, вам известны истории, которые рассказывают мужики о привидении в виде собаки и так далее». «Говорят, что слышен по ночам ее вой на болоте. Вот мне и хотелось знать, не слышали ли вы чего-нибудь в этом роде сегодня ночью?» «Мы ничего подобного не слыхали», — сказал я. «А что вы думаете о смерти этого несчастного?» «Я не сомневаюсь, что жизнь в вечном страхе и в такой обстановке помутила его рассудок». Он в припадке сумасшествия бежал по болоту, случайно тут упал и переломил себе шею. «Такое объяснение кажется вполне разумным», — сказал Стаплитон, и при этом вздохнул, как мне показалось, с облегчением. «Что вы об этом думаете, мистер Шерлок Холмс?» Мой друг поклонился и сказал, «Вы быстро узнаете людей». Мы ожидали вас в наши края с тех пор, как приехал сюда доктор Ватсон. Вы попали как раз на трагедию. Да, действительно. Я не сомневаюсь, что объяснение, данное моим другом, окажется верным. Я увезу завтра с собой в Лондон неприятные воспоминания. Как вы завтра уезжаете? Да, таково мое намерение. Надеюсь, что ваш... Приезд пролил некоторый свет на происшествие, поставившие нас в тупик. Холмс пожал плечами. «Не всегда достигаешь успеха, на который надеешься. Расследователю нужны факты, а не легенды и слухи. Это неудачное для меня дело». Мой друг говорил самым искренним и спокойным тоном. Стаплтон продолжал пристально смотреть на него, Затем он обратился ко мне. «Я бы предложил перенести ко мне этого бедного малого, но это может так напугать мою сестру, что я считаю себя не вправе это сделать. Я думаю, что если мы накроем его лицо, то можем оставить его здесь до утра». Мы так и сделали».